Фокус-группа. С первого взгляда казалось, что светящееся существо парит в пространстве безо всякой опоры, как облако, сквозь которое просвечивает солнце. Когда глаза немного привыкали к сиянию, становилось видно, что опора все же была, существо восседало или возлежало в кресле, похожем на что-то среднее между гигантской лилией и лампой Ардеко. деко Эта лилия покачивалась на тонкой серебристой ножке, от которой отходили три отростка, кончавшихся пучкообразными утолщениями. Стебель выглядел слишком хрупким, чтобы выдержать даже небольшой вес. Но семеро усопших, какое глупое слово, сказал бы любой из них, которые совсем недавно вырвались из мрака к этому ласковому сиянию, и теперь сидели вокруг цветка лампы, не задавались вопросом, сколько весит светящееся существо, и есть ли у него вес вообще, и их занимало другое? Есть ли таков свет, исходящий от его спины, каков же блеск лика, какими лучами сверкают его глаза? Этот вопрос мучил всех семи рыжих. Каждый видел нечто вроде округлой спины, плеч и накинутого на голову капюшона. И, глядя на эту спину, делал вывод, что сидящий с другой стороны созерцают лицо. Вывод, однако, был неверен, но никто даже не подозревал о таком положении дел. Зато все слышали голос, приятный, добродушно-веселый и странно знакомый, словно бы из какой-то телепередачи. Так, — Итак, — сказало светящееся существо, — подведем промежуточные итоги. Несмотря на уважение к культурному наследию веков, мы не хотим жить в яблоневом саду со змеями. Мы не хотим скитаться по темным пещерам, бродить по пескам в поисках родника, лазить на пальмы за кокосами и все такое прочее. Мы не хотим никаких экстремальных переживаний. После туннеля никто, как я догадываюсь, не жаждет новых аттракционов. Правильно я понимаю ситуацию? Ха-ха, вижу, что правильно. Осталось сформулировать вывод. Совсем коротко. Мы собираемся сосредоточиться на приятных ощущениях, опять правильно понимаю, ха-ха-ха, осталось выяснить, каких, что по этому поводу думает, ну, скажем, Дездемона. Светящееся существо вело себя с юмором, все получили от него прозвище вроде детских. Дело, впрочем, могло быть не только в юморе, а в том, что земное имя следовало забыть навсегда. — Чего тут голову ломать, — сказала негритянка с серьгами и обручами в ушах. — Надо перечислить, кому что нравится, а дальше плясать от списка. Она говорила с сильным украинским акцентом. Но это не казалось несуразным. Все уже знали, что на дитя портовой любви из Одессы, наоборот, сочетание черной кожи с Малоровским выговором придавало ей какую-то малосольную свежесть. — Давайте попробуем, — согласилось светящееся существо. — Начнем с Барби. С меня, хихикнула блондинка, действительно похожая на куклу Барби. Я люблю кататься на яхте и нырять с аквалангом. Барби была не то что очень молодая, но все же сексопильная. На ней была туго, заполненная грудями футболка с надписью Хотела бы я, чтобы это были мозги. Сквозь футболку проступали острые соски. Монтигомик! спросила светящее существо. — Я сладкоешка, сказал сидевший слева от барби мужчина с орлиным носом и татуировкой Монтигома на руке. — Чивугодник, можно сказать. Люблю шоколадки, пончики с сахарной пудрой, пирожные. Только мне врач не советует у нас в семье наследственный диабет. — Ну, диабета может теперь не бояться. — Как говорится, грешите на здоровье. — Ну, а что скажет дама с собачкой? Наверное, собаки и ее главная страсть. Существо обратилось таким образом к женщине средних лет с короткой стрижкой, на коленях, у которой лежала японская сумочка в виде пекинеса с молнией на спине. Выглядел этот пекинес так правдоподобно, что мог бы, наверное, сойти за живого не только в загробном мире. — Не сказала бы, — ответила дама с собачкой. — Это очень поверхностное наблюдение. Как если бы кто-нибудь сделал вывод, что вы любите вертеть задом из-за того, что вы сидите во вращающемся кресле. Светящееся существо засмеялось. Остальные тоже всем очень льстило, что светящееся существо держит себя так просто. Дама с собачкой дождалась, пока смех стихнет, и сказала, «Я хочу иметь полную видеотеку всех европейских фильмов, начиная с изобретения кино. Посмотреть все, что когда-то было снято, это для начала». «Дездемона, я люблю танцевать всю ночь напролет», — сказала Дездемона. Но только после того, как съем пару колес. Телепузик. — Я? — спросил толстяк с лицом, покрытым капельками пота. — Я люблю свободный секс. — Вот как? — сказала светящее существо. — А что это такое свободный секс? — Ну, это... — ответил телепузик. — Каку? Да пешмот. Напеть? — Сдается мне, что это просто любовь к трудностям, — сказала светящее существо, услышав. «Никаких уловок, никаких манипуляций, это свободная любовь!» Все, кроме толстяка, засмеялись. родина родина-мать? Я люблю футбол по телевизору!» Сказала седая старушка в красном платье и правда похожая на родину-мать после демобилизации с военного плаката. «Но это не самое важное. Больше всего я люблю. Вы смеяться не будете?» Мне ужасно нравится французская жидкость для утюга. Дочка привозила. Приятно так пахнет. Гладить с ней одно удовольствие. Люблю. Очень люблю гладить шторы с такой жидкостью. И чтоб еще um, за окном весна была. А если из еды яйца вкрутую фаршированные черную икрой. Так понятно. Ну, а ты отличник. Молодой человек в круглых очках смущенно улыбнулся. Не подумайте, что это инфантильность, сказал он. Я люблю видеоигры, только не компьютерные, а для PlayStation 2. Или на худой конец для Xbox. У компьютеров обычно или видеокарта не тянет, или звук. В общем, всегда проблемы. Здесь проблем не будет, сказала светящееся существо. И что, это все? Нет, сказал отличник. Меня раздражает одна особенность игр для PlayStation. И для первой или второй. Такое чувство, что и главная задача — сжечь как можно больше детского времени. Поэтому без конца приходится повторять одни и те же действия. Проходить заново те же уровни, вести какую-то мутную бухгалтерию, чтобы игра занимала часов пятьдесят чистого времени. Хотя интерес там на час-два. Мне бы хотелось играть в игры, где все свежие впечатления сжаты в минимальном объеме времени. Можно так? — Можно, — ответило светящее существо словом, даже с каким-то недоумением. Вы меня удивляете, друзья? Стоило умирать ради таких мелочей. Только не думайте о нас плохо, сказала дама с собачкой. Мы не так примитивны. Каждый назвал то, что первым пришло в голову. Но ведь после чего-то одного всегда хочет чего-то другого. Ну, я одно только, например, еду могу полдня перечислять. В Евангелии сказано, не хлебом единым жив человек, тихо проговорил Монтигома. — Правильно, — согласилась Доземона, — ему нужно еще и зрелище, мы о том и гутарим. — Евангелие писали давно, — сказала Барби. — С тех пор в мире многое изменилось. Теперь есть много таких продуктов и потребностей, которые не попадают ни в одну из этих категорий. — Почему теперь? — спросила Родина-мать. — Они всегда были? — Только я не уверена, что их можно назвать продуктами. Меня в детстве ничто так не радовало, как пятерка в школе. — Но разве это продукт? — Вопрос надо ставить широко, — сказал отличник. — Почему только пятерки? — Речь идет, как я понимаю, о наслаждениях морального свойства. — Не наслаждениях, а наслаждении, — заметил телепузик. — Оно всегда одно и то же. — А что доставляет нам это наслаждение? — спросил Дездемона. — Наверное, — сказала родина-мать, — сознание того, что мы поступили правильно. Спасли ребенка из огня, наказали негодяя за свершенное зло. Монтигомов вздрогнул. «Что это?» — воскликнул он, указывая пальцем на негритянку. «Посмотрите, что у нее с серьгами!», «Серьгами да, С серьгами Дездемона происходило странное. Они оттяжелели и набухли, и золотых став зелеными. Это были же не серьги, а... «Это же змеи!» — прошептал в ужасе монтигом. «Действительно, серьги превратились в свернувшихся кольцами зеленых змеек, когда именно никто не заметил». Дездемона потрогала из серьги, и на ее лице изобразилось недоумение. — Они холодные, — пожаловалась она, — и мокрые. Что это такое? Успокойтесь — Успокойтесь. Голос светящегося существа перекрыл все охи и шепоты, и наступила тишина. — Вспомните, что вы умерли. То, что кажется вам телом, просто память о том, каким вы были, — это память как сон. А во сне все условно и зыбко. — Ничего не бойтесь, самое страшное уже случилось. — А можно вопрос? — сказал Монтигома. — Мне интересно, как религиозному человеку. Я читал в одной духовной книге, что тело после смерти необходимо, чтобы войти в рай, потому что у души тоже должно быть какое-то оформление, иначе, мол, будет непонятно, кто входит и куда. Это правда. — Можно сказать и так, — ответило светящее существо. Но это иллюзорное тело. То, что оно меняется, естественный процесс. Что-то вроде прыщиков при половом созревании, помните? Когда оно начинает, кажется, что ужасней этих прыщей ничего и быть не может. Но на самом деле это предвестие будущего счастья. Не так летели, Пузик? Не слышу. А, вот то же самое и здесь. Но почему сережки-то? Спросил Дездемона. Это ведь не тело. Вообще черт знает что. Разницы нет. После смерти каждый человек делается всемогущим, и любой дрейф ума становится зримым. В этом источник вечного блаженства, но и огромная опасность, шарахнувшись от собственной тени, вы можете зашвырнуть себя в бесконечные страдания. А я здесь как раз для того, чтобы прийти вам на помощь. Я ваш проводник, друзья мои. И что ж мне теперь делать? — спросила Дездамона. Не обращайте на это внимания. Ответило светящееся существо. Считайте это просто сном. Ну, а сейчас давайте сосредоточимся. На чем мы остановились? На моральном наслаждении, сказал Терепузик. Правильно, сказал Монтигома. Мы получаем его, например, от победы над злом. Например, если вы следователь по раскрытию секс-преступлений, то злом для вас будет сексуальный маньяк. А если вы сексуальный маньяк,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 А раз так, просто давайте добавим его в нашу потребительскую корзину, и все. Барби права, — заметила Дездемона, стараясь говорить так, чтобы двигался один рот, а змеи в ушах оставались неподвижными. — Чем тут сами себе проблемы выдумываем? Только время тянем. А тянется оно лично для меня не особо приятно, если еще кто о ней понял. — У меня тоже чувство, что мы топчемся на месте, — сказал Монтигома. — Рай, построенный по нашим заявкам. Вы каким-то профсоюзным санаторием нужен качественный скачок. Прорыв кто? Вдруг отличник схватил себя за голову и сдал победный клёкот. — Оба-на! Да мы вообще не туда едем. Я понял, в чём проблема. Всё понял. — Прошу, — сказала светящее существо. Незадолго до... В общем, когда я был проездом в Париже и видел по телевизору рекламу фирмы Boeing. Сначала такие тенистые кущи с родниками, коврики на лужайках, что такое типа исламского рая, вроде вечного пикника с гурями, а потом на экране появляется большой серый-синий самолет и надпись «Боинг», «Бинг», «Эгвиз», «Эфризинг». Быть там — это все. Я почему этот клип запомнил? Как, думаю, такую фигню после 11 сентября показывают? — А при чем тут мы? — спросила Барби. — А при том, что в этой рекламе все сказано. То, про что мы говорили, — это Samsung. А рай — это everything. Понятно? Быть там — это все. — То есть как? — спросил Дезамон. — Все вместе, что ли? — И сразу, — добавил Монтигома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 Наверное, не следует говорить об ущербности, заметило светящееся существо, но в целом ход мысли блестящий. Отличник просиял. Конечно, — сказал он, преданно глядя вверх, что бы мы ни выбрали. Потом мы захотим другого, третьего, и будем так метаться всю вечность. А приходило ли вам в голову, что могут существовать неизменимо более высокие формы наслаждения? Допускали ли вы, что фильм, который мы смотрим, сможет одновременно насыщать? Мечтали ли вы о том, чтобы икра, которую мы едим, разбудила воображение и вызвала захватывающий дух в каждой проглатываемой кринки? Думали ли вы о половом акте, который доставит высочайшее моральное удовлетворение? — Ну, — сказал телепузик, — такое на зоне споржа рядом бывает. Родина, мать, выразительно прокашлялась, но светящееся существо захохотало, да так заразительно, что все остальные засмеялись тоже. «Ай!» — пискнула Барби. Все поглядели в ее сторону. Там, где на майке у нее красовалась надпись про мозги, теперь было что-то мокрое, большое и очень похожее на полушарие обнаженного мозга. Разделенные надвое, нагромождение серо-фиолетовых бугров, и извилин и кровеносных сосудов, блестящие и пульсирующие. «Что это? Все то же самое!» — сказала светящееся существо. — Постепенное созревание семян прошло в сознании. Причины превращаются в следствие. — Какие семена завизжала баба? Какие причины и следствия? Я что этими сиськами думала, что ли? — Видимо, нет, — ответило светящееся существо. — В этом беда. Думать не думала, а майку надела. Зачем? — Да просто так. — Значит, хватило.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 — Вот юрист хренов, — пробормотала родина мать с восхищением. — Такого не бывает, — сказал Дездамон. — Откуда вы знаете? — спросил отличник. — Оттуда. Если б такое существовало, его бы рекламировали все глянцевые журналы. Она произносила глянцевые через Ха и с хлюпом, так что выходила хлянцевые. — Может быть, в будущем изобретут. Раз мы с вами и не додумались, неужели человечество не додумается? — Просто провидец какой-то, — сказала светящееся существо. — Нет слов? — Поаплодируем ему, поаплодируем. Участники обсуждения сговорчиво захлопали в ладоши. Зардевшийся отличник встал и поклонился, но приятный момент оказался смазан. Родина-мать заметила, что очки провидца обросли какими-то острыми коготками. Отличник попытался снять очки, но не мог а право будто приросла к ушам. В пузиком тоже творилось что-то безобразное. На его рубашке проступили цепочки красноватых пятен. Толстяк брезгливо оглядывал себя, отводя руки от тела, словно боялся вымазаться. К счастью, Монтигома отвлек внимание аудитории от этой мрачной картины. — Что-то я не понимаю. Как такое смогут изобрести? — сказал он. — Даже и в будущем. — Человек-то с тем, что и сейчас. — Ну и что же? Человек уже столько тысяч лет тот же самый, а что-то новое каждый год появляется, — откликнулась Барби. — И каждый раз никто не ожидает. Я уверен, что лет через сто такое изобретут, что мы даже представить не можем. — Но ведь это все радикально меняет, господа, — сказал Терепузик. — Получается, что мы делаем выбор, основываясь на неполной информации.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 А перед передценный зал, полный людей, одетых во что-то вроде разноцветных лыжных костюмов, так во всяком случае, показалось отличником. Кроме металлического стебля, на сцене была трибуна. Лыжники бешено аплодировали стоявшему неоратору в таком же наряде. Слышно из-за шума ничего не было, но слова его речи на десятки разных языков бежали с витящимися ручейками по экрану занимавшему всю стену над трибуной. В самом верху шел английский текст. Родной язык мерцал довольно низко, и перевод отставал, зато можно было прочесть все с самого начала. «Неуклонный прогресс человечества и развитие великой технологической революции» неизбежно приведут к тому, что хлеб и зрелище встретятся и сольются в одном безопасном, хрустящем и красочном продукте, переливающемся сочными оттенками вкуса и смысла. Потребление этого абсолютного продукта будет происходить посредством неведомого прежде акта, в котором сольются в одну полноводную реку сексуальный экстаз. Удачный шоппинг, наслаждение изысканным вкусом и удовлетворение происходящим в кино и жизни. Это поистине будет не только венец материального прогресса, но и его синтез с многовековым духовным поиском человечества, вершина долгого и мучительного восхождения из тьмы полуживотного существования к максимальному самовыражению человека как вида окончательный ад, где встретятся. Английский текст был изящнее и обходился без эвфемизмов, введенных, видимо, импровизирующим синхронистом. Вместо слов «абсолютный продукт» стоял термин «энтертуришмент». А окончательный акт, в котором встречались все земные радости, был обозначен как «шопулейшн», видимо от «шоппинг», скрещенного с «копулейшн». Отличник задумался о том, как перевести эти термины. Ничего лучше, чем колхозный оборот, ебокубка хлебозрелище не пришло в голову. Решив посмотреть, как с этим справились переводчики-профессионалы, он опустил взгляд на ту часть табло, где появлялся перевод, но опоздал. Залы трибуна с оратором пропали так же мгновенно, как перед этим возникли, и все увидели светящее существо. Цветок, в котором оно возлежало, зажегся над металлическим стеблем одновременно с тем, как лыжники растворились во тьме. Сам стебель снова остался на том же месте, и у отличника мелькнула неприятная мысль, что это какая-то антенна, которая излучает одно наваждение с другим. Несколько секунд все молчали, приходя в себя. Скажите, нарушила тишину родина мать, а что это такое, что вы тут нам показываете? Будущее? — Объемное кино, — бросил телепузик, — или галлюцинация. Пятна на его рубашке успели стать ярко-красными. — Что они рай на земле построят, — сказала Дездамон. — Завидно. — Не надо завидовать, — сказала светящее существо. — Если они построят рай на земле, неужели вы думаете, что у вас не будет его на небе? Все лучшее, что создано мыслью человека, навсегда достанется человеку, потому что... «Потому что кому это еще нужно?» Сделав интригующую паузу, продолжила светящееся существо и «Нет, правда, что это такое?» Спросила дама с собачкой. «Ну, объясните же кто-нибудь». «Рассуждая логически, — сказал Монтигон. эта штука должна быть устройством, которое осуществляет то, о чем мы говорили. Пускай они объяснят!» Застенчиво молгла родина мать. «Как вы проницательно догадались», — сказала светящее существо, — «это аппарат, который появится на Земле через много лет. В нем воплотится многовековая мечта человечества, о котором само человечество даже не догадывалось все эти века. Хотя отгадка была так близка, что вы сегодня нашли без всякого труда путем элементарного логического анализа. Но это не просто машина, это нечто гораздо большее». «Я знаю!» — завопил отличник. — Я понял, только что осенило. — Это второе пришествие! — выплюл отличник. — Не говорите глупости! — бросил Мантигом. Конечно! — продолжал отличник. — Люди ждут, что Бог придет к ним в виде человека, как две тысячи лет назад. Но почему они так думают, никто не может объяснить. А для чего Богу ветхое человеческое тело? Чтобы его опять прибили к доскам? Нет уж, спасибо, помним! Он обвел все горящим взглядом. Знаете, есть такое выражение «Бог из машины». Когда автор греческой трагедии не справлялся с сюжетом, на сцену спускался Бог в специальной сценической машине и решал все проблемы. Вот что нужно человечеству. Оно так запуталось своим сюжетом, что даже просто некуда. Так почему же Бог не может протянуть нам руку из машины, божественной машины? И не просто руку, руки – Этих машин нужно огромное количество, как телевизоров или холодильников, чтобы вместо одной сломанной появлялась две новые, правда, я угадал. Уразительное остротомышление, — сказало светящее существо. Скажем так, ты прав настолько, насколько человек может быть прав, рассуждая сверхчеловеческим. Действительно, после изобретения этой машины начнут циркулировать слухи о втором пришествии. Но ведь так было и после появления ЛСД. Поэтому я не стану говорить, что ты угадал или не угадал. При любом варианте возникает много вопросов, не имеющих ответа. — А что по этому поводу сказано в священном писании? — спросила дама-собачка. собачкой? Писание говорит так. — Дух дышит, где захочет, — сказал Монтигома. — Машина нигде не исключается, насколько я помню. — А что они такого хорошего сделают в будущем? — спросила Дездемона. «За что им рай при жизни?» «За то же самое, за что и вам», — сказало светящееся существо. «Просто так?» «Вот именно», — добавил Монтигома, — «если бы в рай по заслугам брали, там бы один бог сидел, никто больше не попал бы. Спасение не по заслугам, он покосился на светящееся существо, только по милосердию». «Раз по милосердию, чего удивляться? Милосердие ведь беспредельно». — Мы, я думаю, про себя такое могли бы рассказать, что это уж точно, — сказал Дездемон и сплюнул. — Я одного не понимаю, — сказал отличник, стараясь побыстрее уйти от скользкой темы. — Как именно это произойдет? Сначала люди построят аппарат, а потом Бог в него снизойдет, или Бог сам явит себя в виде устройства. — Скажите, — попросила дама с собачкой, — интересно же. — Не могу. — Не могу. Отозвало светящееся существо. Это так называемый философский вопрос, как с вторым происшествием. Я на такие не отвечаю. Спросите что-нибудь конкретное, хорошо? А как он называется, этот аппарат, спросил телепузик? У него будет много разных названий. Его будут называть даже PlayStation 0, что, я думаю, заинтересует нашего вандеркинда. Отличник широко ухмыльнулся. Ему нравилось персональное внимание светящего существа. Но это из области шуток. Шире всего он будет известен потребителям как Ультиматул, по имени самой распространенной модели. В просторечии его там звать Рай машины, а его техническое наименование ⁇ Глобатрон. Почему такое слово? Нахмурилась родина мать. От глобализма, что ли? Успокойтесь, глобализму это никого отношения не имеет. Название связано с принципом действия. Аппарат воздействует на N-структуры лобных долей головного мозга, синхронизируя поступающие по нервным каналам сигналы таким образом, что возникает эффект, называющийся когнитивным резонансом. Благодаря этому и происходит то, о чем так проницательно догадался наш мандеркид. Но это физическая сторона, которая в нашем случае не играет никакой роли, ведь тела у вас уже нет. То есть... — Что, мы уже не сможем попробовать? — разочарованно спросила Барби. — Сможете, — отозвало светящее существо, — если захотите. — А как? — Я не понимаю, — сказал отличник, — ведь лобных долей мозга у нас больше нет. На что же этот аппарат будет действовать? — Второе пришествие, — сказал Монтигома, происходит для мертвых так, как для живых. По всем источникам так. Значит, этот опыт... — Должен быть доступен нам в измерении чистого духа, правильно? — Да, — согласилось светящее существо. — Наверное. — Вот только что представляет собой эта процедура, — спросил Монтигома. — Я имею в виду, как духовный опыт. Светящееся существо задумался. — Можно сказать, — отзвалось оно, — что это прыжок в самый источник того счастья, отблеск которого выловили в каждом акте потребления. — И как называется это? Это действие? — спросил телепузик. — Глоботомия? Дездемона пробормотала, что-то вроде молчал бы уж, но светящее существо раскатство захотало. Да называйте, как хотите, — сказала она, смеявшись. — Какая разница? — Скажите, — спросил Монтигома, — а все чувствуют одно и то же? — Сейчас вы сами все узнаете, друзья, — ответило светящее существо, — и эти вопросы исчезнут. Пора начинать, время подходит к концу. «Как прямо так сразу?» — спросила Родина-мать. «А как же еще?» Послышалось тихое жужжание, и стебель цветка ожил, засветился зеленоватым огнем, и три его отростка раскрылись. Верхний распустился веером серебристых пластин, которые изогнулись, образовав углубление в форме человеческого лица. Второй отросток в полуметре ниже — Преобразился в пластину, похожую на ладонь, с оттопыренным вверх большим пальцем. Нижний превратился во что-то вроде велосипедного седла. Словно флюгера разной формы, подхваченные ветром, все три отростка повернулись в одну сторону. Метаморфоза заняла несколько мгновений и напомнила отличнику компьютерную анимацию. Зеленоватый свет исходил из крохотных дырочек, покрывавших всю поверхность аппарата. Когда он зажегся, стали видны струйки пара, окружавшие конструкцию. Аппарат дымился, как ящик мороженщика в жаркий день, и казалось, что он дышит. Было непонятно, из чего сделано это устройство. Его детали блестели, как металлические, но так мог выглядеть и полированный камень, и пластик. Да и вообще, — подумал отличник, — можно ли говорить, что все это из чего-то сделано? Из чего все стоит в загробном мире? Думать об этом было страшно. Барби брезгливо поглядела на свою грудь. — Я первая, — сказала она и встала. — Чего надо делать-то? — Подойди к аппарату, — сказала светящееся существо. — Теперь зажми нижний электрод ногами. Нет, не так. Представь, что садишься на велосипед. Так, вот, хорошо. Теперь сложи ладошки так, чтобы второй электрод оказался точно между ними. А теперь прижми лицо к верхнему. Представь себе, что это маска, которую ты примеряешь с полусогнутыми коленями и молитвенно сложными ладонями, стоящей перед аппаратом Барби, сказала, чем-то средним между грешницей на исповеди и ныряльщицей на крови бассейна. — А, больно будет? — спросила она. — Наоборот, совсем наоборот. Ласково-то звало светящее существо. Шмыгнув носом, Барби наклонила голову к серебному писсуару, ее лицо скрылось за веером пластин. Опять послышала жульяния, как будто заработало множество крохотных электромоторов, и пластины прижались в голове Барби, охватив ее со всех сторон. Вслед за этим произошло нечто невообразимое. Раздался хлопок. Звук был вроде того, что издает унитаз в пассажирском самолете, только намного сильнее, и Барби исчезла. Выглядело это так, словно она была облаком тумана или дыма, который мгновенно втянули в себя все три выступающие части аппарата. Руки всосала в себя плоская ладонь, ноги и живот — дырчатое седло, а голова и торс исчезли в веере пластин с обдавленным лицом. «Трах — Трах-тарарах! — сказала светящее существо. — Вот оно как! Счастье! Все потрясенно молчали. — А куда она делась? — спросил Монтигома. — В каком смысле? — переспросила светящее существо. — Ну, где она? Что случилось с ее телом? то, что и с твоим. Оно умерло. Поймите, то, что вы принимаете за тела, есть просто привычка ума, воспоминания, которые постепенно начинают стираться под действием новых впечатлений. Так вот, только что она получила столько новых впечатлений, что воспоминания о теле и всем, что с ним связано, стерлось полностью и окончательно. А вместе с ним и воспоминания об этих ужасных мозгосейских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 Светящееся существо рассмеялось. — Испаритесь вы сами, — сказала она, без всякой помощи. Подождите еще часа другой, и испаритесь. — Или хуже? — Что значит «хуже»? — спросил Дездемон. — Кто знает. Сложно предсказать, куда метнется испугавшийся себя ум. Один может стать говорящим роялем, другой — болотной тиной, думающей одну и ту же десять тысяч лет третий.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 Вы это вы, пока вы помните, что это вы. А если вы этого не помните, так это, наверное, уже и не вы. Светящее существо тихонько рассмеялось. Или все еще вы? Величайшие философы человечества в любви сильно ответить на этот вопрос. Если серьезно, впрочем, то никто не гонит вас в счастье насильно. Вы сделали выбор. Вот ведущий к нему дверь, войдите в нее, пока вы еще помните, как ходит. Никто не знает, что случится, когда вы разбредетесь по бесконечности, откуда никто не возвращается назад. — И что со всеми будет то же самое, что с этой бедняжкой? — спросила дама с собачкой. — Я имею в виду, нас также разольвет на клочки? — Ну, все зависит от того, чем занят в последнюю минуту ум. Это как салют. Одна вспышка голубая, другая розовая.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 казалось, ветящее существо. Я шучу. Впрочем, можно действительно представить такой сад или какой-нибудь другой позитивный образ, может, негативный. Это не особо важно. Наклоняем голову. Телепузик уронил лицо в писсуар. На этот раз все случилось иначе. Как только лицо телепузика оказалось внутри металлической выемки, его тело вздулось, Одновременно став прозрачным, словно воздушный шарик, все произошло практически мгновенно. Прозрачные ноги оторвались от дырчатого сиденья и взлетели к потолку, а руки раскинулись в стороны, словно короткие крылышки. Раздался такой же хлопок, как в прошлый раз. Никого не забрызгало, поинтересовалось светящее существо. Шутка, сиденье дезинфицируется, тоже шутка. «Теперь я», — сказала Дездамона, «а то уши болят».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 Когда сегодня рай будет не тем, чем вчера, а завтра не тем, чем сегодня. Это же звучит странно, правда? Разве могут в высшем порядке вещей происходить такие же скачки и шатания, как на земле? — А сам как думаешь? — спросило светящее существо. — Думаю, что нет. — Правильно. В чем же тогда вопрос? — Вы ведь сказали правду. — Про то, что в будущем построить такой аппарат. — Конечно. Я всегда говорю правду.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 целый час на меня кидался. Я, говорит, слышал, что в бардок свету идти надо. Я его спрашиваю, так чего ты тогда все время крестишься? На всякий случай, говорит». Светящее существо заразительно смеялся. Вдруг в зале полыхнуло багровым пламенем и раздался оглушительный удар. Родина-мать, про которую совсем забыли, исчезла, не попрощавшись, а вокруг аппарата теперь висела постепенно растворяющаяся облако пара. м м напугало, пробурмотало светящее существо. — Так значит, всем прежним душам вы говорили неправду? — спросил Мантигома. — Неправду? — Да почему ж неправду? — Давайте я еще раз объясню, и хватит разговоров. — Идет? — Хорошо, — сказал Мантигома. — Только чтоб я понял. — Понимание зависит от вас, а не от меня, — сказала светящее существо.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 сказал Мантигома, — либо одно второе пришествие, либо другое. Ведь не может же быть. Понимаете, этот аппарат не может существовать в одном мире с воскресшим Иисусом. Так что ж действительно случится в будущем? В будущем случится следующее. Вы по очереди встанете, подойдете к глобатрону и испытаете лучшие, что приберегли для вас жизнь и смерть, и там, я уверяю, вы найдете все ответы на свои вопросы. Ибо забыть вопрос, ввиду его полной никчемности, тоже означает ответить на него. Причем более полного ответа не бывает, потому что тем самым вопрос исчерпывается окончательно. Светящее существо еще говорило, когда Монтигома решился. Он подошел к цветку и принял требуемую позу. Раздался треск, и он превратился в три фонтана радужного пара. Как в парикмахерской.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 на самом деле прошла всего секунда. Как одна секунда? Так. Видишь, как она может быть долгой. Это не предел, а теперь тебе пора. — Почему вы так уверены, что я отправлюсь вслед за этими баранами? — спросил отличник. Светящее существо промолчало. Отличник обвел взглядом окружающую тьму, словно соображая, куда бежать. Вдруг он вскрикнул и схватился за лицо. — Вот поэтому.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 Отличник увидел на металлической штанге перед своим лицом маленький логотип, черное слово «Глобо» желтом картуше и веселую красную надпись «Умирай по-умному» рядом. «Последний вопрос», — сказал он. «Честное слово, самый-самый последний». «Слушаю», — терпеливо сказала светящее существо. Отличник открыл рот, но времени у него действительно не осталось. Очки изогнулись и впились ему в глаза. Он взвыл. Пытался сбить их с лица, но это не получилось. Тогда он начал хлопать перед собой в ладоши, словно оплодивая происходящему с ним кошмару. С пятой или шестой попытки ему удалось поймать пластину электрода для рук. Он уронил голову в углублении серебряного писсуара, и тогда светящееся существо как-то поскушнело. Некоторое время оно сидело в своем цветке, тихонько покачивая капюшоном.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 навсегда всегда потерянных душах.